Глава пятнадцатая. Предпринятые усилия дали результаты. После обеда удалось найти Хаммара, который приехал сам и собрал свой несколько удивленный коллектив, который состоял из Мартина Бека, Фредерика Меллендера, Леннарта Кольберга и Эйнера Ренна. Хаммар выглядел мрачнее, чем когда-либо. Наступила весна, солнечная и теплая, и за завтраком он разговаривал со своей женой об уходе на пенсию и о том, что нужно провести отпуск в их коттедже в деревне. Он был совершенно уверен, дело о пожаре закончено, и можно забыть о нем. Несносный ельм неожиданно расстроил его планы. Ларсон все еще болен? — спросил Хаммер. — Да, — ответил Кольберг, — он почивает на лаврах. — Он выйдет на работу в понедельник, — сказал Рен, потирая нос. Хаммер откинулся на спинку кресла, пригладил рукой волосы и почесал в затылке. — Судя по всему, нам следует заняться Бертелем Олафсоном, — начал он. мальм Был всего лишь мелкой рыбешкой, психически, ненормальным, алкоголиком и бог знает кем еще. Трудно предположить, кому понадобилось избавляться от такого субъекта. Но Мальм наверняка что-то знал о Боловсоне, что-то компрометирующее. Хотя даже это только домысел. Придется нам поближе познакомиться с Оловсоном. — Да, — сказал Кольберг, которому уже давно надоели, изрекаемый начальником штампы. — Что нам известно об Олафсоне? — спросил Хаммер. — То, что он исчез, — пессимистически ответил Рен. — Его приговорили к году тюрьмы несколько лет назад, — добавил мартин бек Кажется, за воровство нужно будет посмотреть в картотеке. Меллендер вынул трубку изо рта и сказал. — Восемнадцать месяцев за воровство и подделку документов в 1962 году. Срок отсидел в кумле. Остальные посмотрели на него с привычным восхищением — — Нам известно, какая у тебя память, но мы и не подозревали, что ты удерживаешь у себя в голове еще и все приговоры, — сказал Кольберг. — Я просто просмотрел дело Олафсона, — невозмутимо ответил Меландер. — Подумал, что интересно узнать, кто он такой. — Может, тебе случайно известно где он находится? — Нет. В кабинете воцарилось молчание. Наконец Кольберг спросил, ну, кто же он такой? Меландер посасывал трубку и, казалось, обдумывал, с чего начать. Он не представляет собой ничего особенного. Приговор, о котором упомянул Мартин, был у Олафсона далеко не первым. Однако в тот раз его впервые приговорили к тюремному заключению. Раньше его признавали виновным в приобретении и нелегальном хранении наркотиков, в кражах автомобилей и прочих мелочах. Еще два года назад он состоял на постоянном учете в полиции. Олафсона, вероятно, начали разыскивать сразу после того, как в его машине взяли Мальма, — сказал Кольберг. — Очевидно, по обвинению в воровстве? — Да, — подтвердил Мартинбек. — Я уже это выяснил. Полиция в Густавсберге нашла несколько украденных автомобилей на участке Олафсона в Вермдю. У него там небольшой летний домик, доставшийся в наследство от отца. Домик находится в безлюдном месте, в лесу, и чтобы туда добраться, нужно проехать больше одного километра по узкой лесной дороге. Патрульные из Густавсберга оказались там по чистой случайности. Конечно, никого из людей они не обнаружили, но во дворе за домом стояли три седана. В гараже тоже была машина, недавно окрашенная. Нашли еще краску, пульверизаторы, полировочные материалы, номера, регистрационные сертификаты и многое другое. Как только выяснилось, что четыре автомобиля краденые, в квартиру Оловсона в Орете послали двух человек задержать его. Хозяина дома не оказалось, и он до сих пор не появился. Мартин Бек подошел к тумбочке, на которой стоял графин, налил в стакан воды и выпил ее. — Когда это произошло? — спросил Хаммер. — Двенадцатого февраля, — ответил Мартин Бек, — больше месяца назад. Кольберг вынул из кармана календарь. — Понедельник. А еще раньше Олафсона пытались найти? — Вначале не особенно, — покачал головой Мартин Бек. Они надеялись, что он сам появится рано или поздно. Когда задержали мальма тот сказал, что Олафсон уехал за границу. И его продолжали ждать, не снимая наблюдения за квартирой и летним домиком. — Может быть, Олафсон узнал, что ребята из Густавсберга выяснили, чем он занимается, и он успел скрыться до прихода полиции? — спросил рэн Кольберг зевнул. — Ты имеешь в виду, что он намеренно скрывается? — поинтересовался Мартин Бек. — Я в этом сомневаюсь. Вблизи летнего домика не было ни души, и никто не мог предупредить хозяина, что туда наведывалась полиция. «Известно, когда он в последний раз был в своей квартире?» — спросил Меландер. «Соседей, например, опрашивали?» «Не думаю», — сказал мартин бэк «Поиски Олафсона проводились с применением обычных мер розыска». Другими словами, вяло подытожил Хаммер. Он хлопнул по столу ладонями и поднялся. «Принимайтесь за дело, ребята. Опросите соседей и всех, кого сможете. Всех, кто каким-либо образом связан с Олафсоном. Прочтите все судебные отчеты, досье» и вообще все, что удастся найти и прочесть об этом субъекте. Но самое главное, разыщите его сейчас, немедленно. Если именно он подложил эту штуковину в матрас Мальма, то теперь, естественно, будет скрываться, даже если раньше этого и не делал. понадобится вам еще люди, достаточно только сказать. — Какие люди? — спросил Кольберг. — Откуда? — Ну, — пожал плечами Хаммор, — у вас ведь есть этот парень с Какке. — Кольберг. Уже направлялся к двери, но, услышав фамилию Скакке, остановился и открыл рот, намереваясь высказаться, однако Мартинбек вытолкал его в коридор и закрыл за ними дверь. — Бесполезная болтовня, — сказал Кольберг. — Если проследить за карьерой Хаммера, то у Скакке, возможно, большие шансы стать начальником полиции. Он покачал головой и добавил, «Слава богу, я достаточно стар, чтобы не дожить до этого». Остаток дня они провели, собирая дополнительную информацию о Бертеле Олафсоне. Мартин Бек, помимо прочего, побеседовал с коллегами из отдела «Краш», которым очень хотелось взять Олафсона, однако из-за нехватки людей им пришлось снять наблюдение из квартиры и летнего домика в Вермдю. Из досье Олафсона следовало, что он родился 36 лет назад, 6 лет посещал школу и другого образования не имеет, сменил множество мест работы и профессий, Однако в последнее время числился безработным. Его отец умер, когда Бертелю Олафсону было восемь лет, а мать повторно вышла замуж через два года и до сих пор живет с отчимом Бертеля. Единственный брат Олафсона, мал уже его на десять лет, зубной врач в Гетеборге. Собственный брак Бертеля оказался несчастливым, детей супруги не завели и сейчас уже развелись. С тех пор, как Олафсон отсидел в тюрьме, он время от времени встречался с женщиной, старше его на пять лет. Психологи характеризовали Бертеля как человека эмоционально неустойчивого и социально опасного, а, кроме того, заторможенного. Полицейский, у которого он состоял на учете, сообщил, что не смог наладить хороший контакт с ним из-за его враждебности и нежелания сотрудничать. Перед расставанием Мартин Бек дал коллегам наиболее важные задания. Эйнару Ренну поручалось поехать в Сеглтроп и поговорить с матерью и отчимом Олафсона, а Меллендеру имевшему связи в преступном мире, собрать надежную информацию о деятельности Бертеля. Сам Мартин Бэк намеревался получить необходимое разрешение и вместе с Кольбергом обыскать квартиру и летний домик. Беннис Какке решили пока не привлекать к поискам Олловсона.